Иван Грозный уверенно шёл вперёд точно по курсу, а на борту возрастало напряжение, словно давление в киссонной камере. Членов команды явно угнетало приближение мест былой славы уцелевшего судна. Говорили мало, еле тоже. Впрочем, последнее отнюдь не огорчало Бориса Игнатьевича. Зато экономили провиант в виде настроения балтийцев. Ленинградский отряд держался в стороне, стараясь не обращать на себя внимания, но это лишь ещё больше разжигало подозрительность батона. Разрядить обстановку за всё время получилось один раз, и сделали это поштет с треской. Однажды со смотровой площадки приятели заметили, что к бортом лодки на уровне ватерлинии в изобилии присосались мисистые белёсые моллюски. Каждый с добрый, перезревший кабачок размером. Не теряя времени, соскучившиеся по рыбалке повара стали вытаскивать их на палубу, ловко подцепляя неповоротливую добычу гарпунами на длинных верёвках. Пробный улов составил две увесистые плетеные корзины, хотя первая попытка включить в рацион морских обитателей с треском провалилась. При виде чавкающей шевелящейся массы все члены команды как один с отвращением воротили носы. А Лера так вообще наотрез отказалась показываться на кухне, пока оттуда не уберут эти отвратительные личинки». о том, что присосочники, как окрестили добычу поштеты треска, могли оказаться чьими-то многочисленными отпрысками посредством лодки мигрирующих на другое место. Они как-то не подумали. Ну и что, что лицом не вышли? Не поняты, ладно. По обыкновению цыкнув зубом, авторитетно заявил треска, откладывая дозиметр. Я, между прочим, тоже не баронесса Помпадор. Ничего, чувак. утешил его поштет. Под конец плавания и ты сойдёшь. Дух кулинарного экспериментаторства всё-таки взял свою, и повара решились на второй заход. Втайне от Бориса Игнатьевича несколько моллюсков шустро освежевали, зажарили, сдобрили щепоткой какой-то 20 лет безнадёжности провалявшейся специей и на собственный страх и риск предварительно естественно кинув жребий попробовали. Мясо на поверку оказалось хоть и пресноватым, но в то же время сытным и неотвратным на вкус, отдалённо напоминая свинину. Тем же вечером изголодавшаяся команда сама того не ведая, за обе щеки смолотила почти полторы корзины А после того, как довольный работой помощников Кок осведомился, из чего собственно изготовлен такой весьма недурственный пир и получил прямой честный ответ, разбежалась по гальюнам с такой скоростью, что столовая опустела меньше чем за минуту. Однако на утро всё-таки удовлетволённый вкусом Борис Игнатьевич В компании Колобка лично провёл придирчивую ревизию оставшихся малюсков и с удивлением признал, что морская снеть вполне годится. Присосочников включили в меню, и теперь добрую половину дня ободрённые повара проводили на палубе, с азартом соревнуясь, кто больше наловит. Как коллегу по цеху тянули с собой и Леру. лишние пары рук нигде не помешает, но девушка каждый раз только с содроганием поднимала руки и делала большие глаза, отчаянно тряся головой. Вместо этого, отмаявшись на камбузе положенное время, она ежедневно отправлялась в складской отсек, где по несколько часов тренировалась стрелять из рогатки, пытаясь попасть в пустые банки из-под тушёнки. Пока девушка занималась освоением нового оружия, неразделяющая её интереса мышь бродила где-то по судну. Дядя Миша, вы тут? После одной из тренировок, приоткрыв полог палатки, Лера увидела охотника с брезгливой гримасой листающего какую-то книгу. Что это у вас? Библия? Неужели нашёл? У дяди Миши никогда бы не посмел копаться в её вещах без разрешения. Не видишь, что ли? Книга, буркнул Батон, которому явно не понравилось, что его застали за этим занятием. Где вы её взяли? Тревожное девичье любопытство было не просто остудить. Достал армейской прискской беззаботно отозвался Батон. Во время экскурсии по кулуарам калининградским украли, ахнула девушка. Завязывай ты со своей правильностью, Лерка, настойчиво посоветовал дядя Миша. Времена давно не те, не украл, а позаимствовал для общего блага. Можно посмотреть. Лера с интересом потянулась к незнакомой книге. Не вздумай, это же майнкáмпф, отстранился охотник По-хорошему, за борт бы ее сразу, но пригодится еще. Будет, что Кэпу предъявить. Ее незадолго до катастрофы во многих странах вообще издавать запретили, причислив к экстремистским. — А что в ней такого страшного? — А то, — невесело усмехнулся Батун, — что из-за нее почти сто лет назад мировая война началась. — Война? Из-за книги? — Да. У Лиры округлились глаза, как последняя. Но ну, по сравнению с последней это, конечно, были семечки. Но народу тоже много полегло. Название этой книги переводится как "Моя борьба Библия нацистов". Это их вождь обожаемый написал, расист Хренов. Расист? Нахмурилась девушка. Это когда людей разделяют по цвету кожи, волос, глаз. Немец Адольф Гитлер утверждал, что блондинистая арийская раса стоит на вершине человеческого развития. Евреи, негры и цыгане относились к низшим расам. Поэтому он призывал к борьбе за чистоту арийской расы и дискриминации остальных. Но мы ведь русские, Поёжилась Лера, не услышав в непривычных названиях знакомого слова. "Русские, русские", недовольно усмехнулся Батон. Но погода это не делает. "Вы о чём? Фашисты, они скрытые, едут, чтобы заразу на материк вывести, если база действительно сохранилась. Но зачем?" Лера почувствовала, как сердце сдавливает ледяной кулак. чтобы возродиться, продолжить, так сказать, дело вождя. Лицу дяди Миши дёрнулось словно от пощёчины. В бункерах своих отсиделись, их в окрестностях Калининграда, знаешь, сколько сохранилось. Вы уверены? Мне других доказательств не нужна, захлопнув книгу, Батон кинул её в угол палатки. Когда же они хотели сказать правду? «Откуда мне знать?» — пожал плечами дядя Миша. «Скорее всего, там, в Антарктике». «Но капитан ни за что не поплывет обратно!» Лера повысила голос, и охотник шикнул. «Тише!» «Сдается мне, не будет никакого обратно, Лерка. Мы нужны, чтобы довезти их туда. У них карт и инструкций по лодке четыре рюкзака и команда из двадцати человек». Этого достаточно, чтобы управлять этой посудиной. Ресурс у энергоустановки грамма одной. Бегать она сможет ещё хоть лет 20, загрузят трёмой подмаковку и вперёд. Народец с матёрой ни один год готовились, сразу видно. Но они говорили, что это шанс для уцелевших людей, что вирус поможет очистить поверхность от мутантов. Лера упрямо не хотела верить в неожиданно открывшуюся правду. Ей вдруг захотелось оказаться далеко-далеко отсюда, в своей кровати, под любимым одеялом и чтобы рядом сидел дед. "Забудь ты эти побасенки, дочка", страшно пробормотал батон, и в его глазах тускло сверкнул огонёк от висящего при входе фонаря. "Но если они вернутся, «Обязательно отравят Пионерск!» — выпалила Лера, осененная ужасной догадкой. «Это в том случае, если они туда попилят, а не куда-нибудь еще!» — ответил дядя Миша. «Короче, возвращаться нам надо, пока еще не по... Тихо!» Резко отодвинув полок палатки, Батон прислушался. «В заполненном ящиками ангаре стояла плотная тишина». Может, это к вам? Высунулась из-за его плеча девушка. Дядя Тарас собирался зайти. Никого я не жду. Всем нашим специально схемы с ловушками раздал, чтобы спокойно приходили. Тогда, наверное, это чучундра. Нет, подруга твоя все мои силки давно изучила, прошептал напрягшийся батон, оглядывая высичающиеся в сумерки стены из ящиков. А это явно кто-то о ловушку споткнулся и дёру дал. Следят за нами Лерка. Чуют, что я копаю. Испуганная девушка крепче обняла колени. Пора тебе. И смотри на камбузе, не сболтни. А лучше вообще забудь до поры, — прошептал батон, закрывая полок. — С Лобачёвым я сам перетру. Напуганная Лера робко кивнула и полезла наружу. Я одна боюсь застыла она на полпути Иди спокойно голова дяди Миши скрылась в палатке и Лера осталась одна в мрачном лабиринте из ящиков и контейнеров